Глава седьмая. Чуть позже ассасины собрались во дворе, радуясь триумфу. Брёвну упали со сторожевой башни на рыцари внизу. Большую часть вражеского войска раздавил большую часть вражеского войска раздавила первой волной, а оставшуюся в шейче следом. Мгновение до того они были полностью уверены в своей победе. Теперь же на земле лежали искалеченные, поломанные тела. Отряд был в панике. Роберт де Сабле приказал отступать, но лучники ассасины, воспользовавшись преимуществом, послали на разбегающуюся вражескую армию дождь и стрел. Аль-Муалим стоял на площадке у входа в башню, потребовал тишины и жестом приказал Аль-Таиру подойти к нему. Загляд у мастера был суровый. И когда Аль-Таир подошёл ближе, Аль-Муалим подозвал двух стражей. Они заняли места по обе стороны от Аль-Таира. Радостные крики сменила тишина. Аль-Таир, стоявший между стражами, понял, что все взгляды направлены на него. Теперь уже все знали, что произошло в Иерусалиме. Малики Аббас <coughs> Малики Аббас порадовались бы, увидев это. Теперь ничто не имело значения, ни добились Аль-Таира в бою, ни то, что он привел ловушку в действие. Все, на что он надеялся, это Аль-Муалим, что Аль-Муалим проявит милосердие. — Ты помог нам дать отпор Роберу, — произнес мастер, и в его голосе промелькнула гордость. Надежда на то, что он прощен, что искупил случившееся в Иерусалиме, вновь поднялась в Аль-Таире. Его силы разбиты, продолжал Аль-Муалим. Теперь он долго не посмеет беспокоить нас. Ответь, ты понимаешь, почему ты сейчас добился успеха? Аль-Таир промолчал. Его сердце громко билось в груди. Ты слушал, пояснил Аль-Муалим. Если бы ты слушал тогда в храме Соломона, то многого можно было бы теперь избежать. Он написал рукой круг. охватывающий все вокруг, включая двор и холм, откуда уже убрали тела ассасинов, тамплиеров и жителей деревни. «Я поступал, как приказано». Аль-Таир с величайшей осторожностью подбирал слова. «Но это не помогло». «Нет», – отрезал мастер. Глаза у него полыхнули. «Ты поступал так, как тебе хотелось». Малик рассказал мне о твоём высокомерии, о твоём пренебрежении нашими принципами. Двое стражи по бокам от Альтаира шагнули вперёд и выкрутили ему руки. Альтаир напряг мускулы, впрочем, не вырываясь. "Что вы делаете?" осторожно спросил он. Лицо аль-Муалима покраснело. "У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Есть три простых правила, которые ты, кажется, позабыл. Я тебе их напомню. Первое и самое главное – не позволяй клинку. Похоже, мастер решил прочитать ему лекцию. Аль-Таир расслабился и не сдержался, закончив вслух предложение Аль-Муалима. Поразить невиновного. Я знаю. Аль-Муалим ударил Аль-Таира по лицу. Звук пощечины – Разнесся по всему двору. Аль-Таир почувствовал, что щеки у него горят. «Придержи язык, пока я не разрешу тебе говорить», — прорычал Аль-Му-Али. «Если ты так хорошо помнишь это правило, почему убил старика в храме? Он был невиновен. Он не должен быть умереть. Он не должен был умереть». Аль-Таир промолчал. Что он мог ответить? «Я поступил опрометчиво». Убийство в старика было совершено из-за моего высокомерия. Твоя наглость не знает границ, продолжал рычать Аль-Муали. Найди в своём сердце смирение, дитя, или клянусь, я вырву у тебя его собственными руками. Он сделал паузу. Плечи мастера вздымались и опадали, пока он старался сдержать свой гнев. Второй принцип даёт нам нашу силу, продолжал он. Скрывайся на виду у всех, стань одним из толпы ты это помнишь но мне рассказали что ты выдал себя привлёк к себе внимание того как нанёс удар привлёк к себе внимание до того как нанёс удар альтаир снова ничего не сказал его снова охватило чувство стыда третий и последний принцип нарушив его ты совершил самый страшный поступок дай байал аль муалим Никогда не подставлять под удар братство. Его смысл очевиден. Твои действия не должны причинить вред нам, прямой или косвенный. Но твое эгоистичное поведение в Иерусалиме поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже всего, ты привел в наш дом врагов. Все, кого мы потеряли сегодня на твоей совести. Альтаир не мог смотреть на мастера. Его голова была повернута в сторону. Альтаир не мог смотреть на мастера. Щека все еще горела от пощечины. Но когда Аль-Таир услышал, как Аль-Муалим обнажает кинжал, он поднял взгляд. «Мне очень жаль, поверь», — проговорил Аль-Муалим. «Но я не потерплю предательства». «Нет, только не это. Только не умереть, как предатель». Глаза Аль-Таира расширились. Он, не отрываясь, следил за клинком в руке мастера, в руке, которая направляла его с самого детства. Я не предатель, выдавил он Твои действия говорят об обратном Ты не оставил мне выбора Аль-Муалим замахнулся кинжалом Мир над тобою, Аль-Таир Сказал он и вонзил клинок ему в живот Глава восьмая Так и было Какое-то время умерший Аль-Таир действительно ощущал мир А потом все вернулось И он постепенно снова осознал Кто он и где находится? Он стоял. Как мог он стоять? Что это? Смерть за огромный мир. Он в раю? Если да, то выглядит рай совсем как комната Аль-Муалима. Сам же мастер тоже был здесь. Он нависал над Аль-Таиром, неотрывно смотря на него. И во взгляде Аль-Муалима ничего нельзя было прочесть. Я жив Борогельта ира непроизвольно коснулись живота, куда вонзился нож. Он ожидал, что надкнётся на рваную рану и одежду, промокшую от крови. Но там ничего не было. Ни раны, ни крови. Хотя он помнил, что видел их, чувствовал их. Он чувствовал боль, ведь правда. "Но я видел, как вы ударили меня", выдавил он. Чувствовал дыхание смерти. Лицо Аль-Муалима оставалось непроницаемо. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом спал сном мертвеца, сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Аль-Таир попытался отогнать из головы туман. Для чего? Аль-Таир, ты помнишь, ради чего сражаются ассасины? По-прежнему пытаясь прийти в себя, Аль-Таир ответил. Ради мира совсем. Кхм-кхм-кхм-кхм-кхм. «Ради мира во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Одного без другого не бывает. Так сказано». Аль-Муалим покачал головой, и когда он повысил голос, лицо у него покраснело. «Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира». и это привело к ужасным последствиям ты стал ты стал слишком грубым и слишком самоуверенным тебе не хватает самоконтроля и мудрости так что же будет я должен был убить тебя за то что произошло малик считает что это справедливо твоя жизнь за жизнь его брата альмуалим помолчал чтобы альтаир смог осознать всю важность момента но это была бы пустая трата времени и твоего таланта альтер немного расслабился он спасётся сможет искупить свою вину ты лишился всех своих привилегий продолжал аль-муалим как и звание ты снова новичок ребёнок как в тот день когда впервые пришёл в орден я предлагаю тебе искупить свою вину заслужить путь назад в ряды братства конечно Вы что-то задумали. Но сначала ты докажешь, что помнишь, как быть ассасином. Настоящим ассасином проговорил Аль-Му-Али. Вы хотите, чтоб я забрала жизнь? Спросил Аль-Таир, понимая, что расплата могла быть более страшной. Нет. Пока что нет. Для начала ты снова станешь простым учеником. Мне это не нужно, я мастер-ассасин. Ты и был мастером-ассасином. Другие выслеживали другие выслеживали для тебя. Другие выслеживали, для... другие выслеживали другие выслеживали для тебя цели, но такого больше не будет. С сегодняшнего дня ты будешь искать их сам. Как скажете? Именно. Что же я должен буду делать? Возьми список. В нём девять имён. Девять человек, которые должны умереть, а не чума. Они разжигают войну, своей властью они отравляют земли, и за них продолжаются крестовые походы. Ты их найдёшь и убьёшь. И ты посеешь семена мира не только в стране, но и в самом себе, так как ты заслужишь прощение. Альтаир сделал длинный глубокий вдох. С этим он справится. Он не просто хочет выполнить задание, ему это необходимо. «Девять жизней в обмен на мою», – осторожно сказал он. Аль-Муалим улыбнулся. «Очень щедрое предложение, правда? У тебя есть вопросы? Откуда мне начать? Поезжай в Дамаск. Отыщи на черном рынке торговца по имени Тамир. Он будет первым, кто пойдет от твоей руки». Аль-Муалим подошел к клетке с почтовыми голубями. Взял одного и осторожно сжал в руке. Когда приедешь, обязательно зайди в бюро ассасинов. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоём прибытии. Поговори с ним, увидишь, он тебе поможет. Он разжал пальцы, и голубь вылетел в окно, так быстро, будто его и не было. Если вы считаете, что это необходимо, кивнул Аль-Таир. Считаю. Тем более ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Аль-Таир едва сдержался. «Это же ерунда. Мне не нужно его разрешение. Это пустая трата времени. Это цена, которую ты платишь за совершенную ошибку», – отрезал мастер. «Теперь ты отвечаешь не только передо мною, но и перед всем братством». Аль-Таир молчал достаточно долго, чтобы показать свое недовольство. «Да будет так», – согласился он наконец. «Иди», – приказал Аль-Муали. «Докажи, что ты еще не потерян для нас». Мастер помолчал, потом вытащил что-то из-под своего стола и толкнул под столе и толкнул под и толкнул под столешницу Кальтаиру. "Возьми", сказал он. Альтаир с радостью потянулся за клинком, закрепил на запястье и набросил петлю, приводящую механизм клинка в действие на мизинце. Потом протестировал механизм и снова ощутил себя Михаилом. и снова ощутил себя ассасином глава 9 альтаир прошёл мимо пальм конюшен и лавок торговцев стоявших за городскими стенами и подошёл к огромным внушительным воротам дамаска ассасин хорошо знал этот город дамаск был первым крупным и самым священным из всех городов сирии а ещё тут когда-то жили две цели альтаира который он успешно устранил в прошлом году. Ассасин внимательно смотрел стены и бастионы. Из-за них доносился привычный городской шум, и казалось, что каменные стены вторят этому шуму. Сперва нужно было попасть внутрь. Успех задания зависел от способности Альтаира скрытно передвигаться по оживлённым улицам. Конфликт со стражей был не лучшим началом. Альтаир спешился и привязал коня изучая ворота, у которых на страже стояли сарацины. Нужно попытаться найти иной путь, но это было легче сказать, чем сделать. Дамаск был хорошо защищен. Стены. Альтаир снова посмотрел вверх, ощущая себя маленьким, слишком высоки и отвесны, чтобы через них можно было перебраться. И тут Альтаир увидел группу ученых и улыбнулся. Салах-ад-Дин призвал ученых-мужей в Дамаск. И теперь по всему городу бродило множество медресе. Они пользовались особыми привилегиями, и им было дозвольно беспрепятственно ходить по всему городу. Аль-Таир подошел к ученым и затерялся среди них, напустив, напустив для себя самый благочестивый вид. С учеными он с легкостью прошел мимо охранников в огромный город, оставив позади выжженную солнцем пустыню. Альтаир быстро, но осторожно прошёлся по улице, ведущей к минарету, прежде чем влезть на подоконник и подтянуться. Ассасин быстро оглянулся вокруг, а потом полетел вверх, всё выше и выше, находя опору в горячих камнях. Альтаир осознал, что к нему возвращаются старые навыки. Хотя теперь он двигался не так быстро, как когда-то, он чувствовал, как они возвращаются. Нет, пробуждаются. А с ними возвращалась и старая чуткость. А с ним возвращалось и старое чувство радости. Взобравшись на самую верхушку минарета, он присел на корточке, словно ястреб, выслеживающий добычу. Он дуб... он будто бы парил над городом, оглядываясь вокруг. Он видел купола мечетей и минаретов, которые растекали неровное море крыш. Он видел рынки, дворики и святые места. И ещё он увидел башню, указывающую на местонахождение бюро ассасинов. Аль-Таир снова ощутил неудержимый восторг. Он успел позабыть, как красиво выглядит с такой высоты город. Он забыл, что чувствовал, глядя на него с самой высокой точки. В такие моменты он ощущал свободу. Аль-Муалим был прав. Долгие годы цели для Аль-Таира выслеживали другие. Ему говорили, куда и когда идти. А он просто убивал и ничего больше. Он не осознавал, что забыл, что значит быть ассасином, что это не только смерть и кровопролитие, это еще и что-то внутри тебя. Немного раздраженно он посмотрел вниз на узкие улочки. Люди отправились на молитву и залп по пределу. Альтари рассматривал навесы и крыши, выискивая место для мягкого приземления и увидел телегу со стогом сена. Не отводя от нее взгляда, он сделал глубокий вздох. он сделал глубокий вдох и встал, чувствуя на лице ветер. Зазвонили колокола, а Засин шагнул вперёд, изящно перекувыркнулся и приземлился в телегу. Сено оказалось не таким уж мягким, как он надеялся, но это было куда безопаснее, чем если бы он рискнул спрыгнуть на навес, который наверняка был треснут под ним. И осин бы свалился прямо на товары какого-нибудь купца. Альтаир затаился ожидая, пока на улице стихнет, потом выбрался из телеги и пошёл в сторону бюро. В бюро Ассина Фальтаир попал через крышу, спрыгнув в переднюю, погружённую в тень. Он увидел звенящие фонтаны растений, которые глушили звуки извне. У Альтаира появилось чувство, что он оказался в ином мире. Он собрался с духом и вошёл в бюро. Голова Ассина Дамаск развалился за столом, когда Ассин вошёл. Он встал. Альтаир «Рад тебя видеть, невредимым! Я тебя тоже, друг!» Альтаир посмотрел ему в глаза, но не заметил там особой симпатии. Глава Биро вел себя несколько высокомерно, в его голосе звучала ирония. Он без сомнения уже знал о последних затруднениях Альтаира, и, судя по его виду, намеревался воспользоваться предоставленной ему возможностью использовать Альтаира. И, разумеется, когда он заговорил снова, На его лице играла почти нескрываемая ухмылка. Извини за неприятности. Забудь об этом. Глава Бюро напустил на себя поддельную заботливость. Некоторые из твоих братьев уже были здесь. Да, он определённо был хорошо проинформирован, подумал Алтаир. Если бы ты слышал, что они говорили. Беззаботно продолжал глава Бюро. Уверен, ты убил бы их на месте. Всё в порядке, ответил Алтаир. Глава усмехнулся. Да ты никогда не был сторонником кредо. Да, ты никогда не был сторонником кредо, так? Всё сказал. Альтаир внезапно осознал, что оскалился словно пёс. Ну лучше так, чем возить клинок ему в горло. Прости, с обеззением покраснел. Иногда я забываюсь, что привело тебя в Дамаск. Он выпрямился, наконец-то вспомнив о своём месте. Человек по имени Тамир, сказал Альтаир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Скажи, где я могу его найти? Тебе, Тебе придется выследить его. Аль-Тейр едва сдержался. Такую работу пусть выполняют, начал было он, и остановился, вспомнив приказ Аль-Муалима. Он должен снова стать новичком, провести собственное расследование, выследить цель, убить. Он кивнул, осознав свою задачу. Глава тем временем продолжал. «Обыщи город, выясни, что задумал Тамир и где он работает. Подготовка – залог победы». «Хорошо. Ты можешь рассказать мне о нем?» – спросил Аль-Таир. «Тамир ведет жизнь подпольного торговца. Тебе стоит поискать в рыночном районе города. Когда я все выясню, мне возвращаться сюда? Да, я дам тебе метку Аль-Муалима, а ты нам жизнь Тамира. Как пожелаешь». С радостью покинув с радостью покинув осточертевшее бюро, Альтаир забрался на крышу. В очередной раз вздохнул. В очередной раз он вдохнул город. Взгляд его задержался на узкой улочке, лежащей снизу. Лёгкий ветерок колыхал навесы. Вокруг прилавка стояли женщины и полировали масляные лампы, безумолку болтая. Они подалёку спорили двое мужчин. О чём именно, Альтаир не слышал. Он перевёл взгляд на здание, возвышавшееся. Он перевёл взгляд на здание, возвышавшееся, базовые шавшиеся, возвышавшиеся. Он перевёл взгляд на здание, возвышавшееся, возвышавшиеся. Он перевёл взгляд на здание, возвышавшееся напротив него, а потом на крыши, уходящие в даль. Со своей крыши он видел мечеть Паши и сады на юге. то место, которое было ему нужно. Наконец он увидел и его огромный базар Аль-Шилах, откуда, по словам главы бюро, он мог начать поиски Тамира. Конечно, глава знал куда больше, чем показал Аль-Таиру, но ему явно приказали не открывать засину всего. Аль-Таир понимал, что новичку придётся учиться на собственном горьком опыте. Он отступил на два шага, дряхнул напряжён дряхнул напряжёнными ладонями. Сделал глубокий вздох и прыгнул. Успешно перескочив на соседнюю крышу, Альтаир присел, прислушиваясь к разговору на улице. Внизу прошел отряд стражи, вслед за которым шел осел, везущий тележку, нагруженную бочками. «Дорогу», — приказывали стражники, расталкивая людей, — «мы везем эти бочки во дворец Визиря. Его превосходительство Абу Аль-Нуквот дает пир в честь своих сторонников». Люди, которых они расталкивали на своем пути, старательно прятали недовольство. Аль-Таир посмотрел, как они уходят. Он услышал имя Абу-Аль-Нуквод. Он услышал имя Абу-Аль-Нуквод, имя человека, которого называли королем торговли Дамаска, Бочки. Аль-Таир мог и ошибиться, но он был почти уверен, что в них было вино. Но это не важно. Задание Аль-Таира состоит в ином. Ассасин встал и кинулся по крышам, перескакивая с одного здания на другое, а потом на следующее, и с каждым прыжком ощущая новый всплеск силы. Пора было заняться делом. Сверху базар выглядел как дыра с неровными краями в море городских крыш, поэтому Альтаир с лёгкостью нашёл его. Огромный торговый центр Дамаска располагался в центре бедняцкого района города, на северо-востоке. Со всех сторон базара окружали дома из глины и дерева. И когда шёл дождь, Дамаск превращался в болото. А Тайр подумал, что базар напоминает ласкутное одеяло из телег, прилавков и палаток торговцев. Внизу поднимался сладковатый аромат дастик шалтаира, запах духов и масел, специй и выпечки. Насколько было видно, везде были люди: одни покупатели, купцы, одни покупатели, купцы и торговцы, разговоры Одни покупатели, купцы и торговцы разговаривали друг с другом, другие протискивались через толпу. Горожане тоже стояли. Горожане тоже либо стояли, обсуждая что-нибудь, либо спешили от одной палатки к другой. Казалось, что на базаре вообще нет свободного места. Альтаир некоторое время посмотрел. Альтаир некоторое, вре... Аль некоторое время смотрел сверху, потом спустился с крыши и смешавшись с толпой, стал слушать. пока не услышал одно слово «Тамир». Три купца, украшившие в стени, разговаривали тихо, зато очень оживленно размахивали руками. Именно они произнесли это имя. Поэтому Аль-Таир украдко подобрался ближе и повернулся к ним спиной. Вспомнить наставление Аль-Маулима «Никогда не смотри на цель пристально. Старайся выглядеть так, словно ты занят. Оставайся расслабленным». Он назначил еще одну встречу, услышал Аль-Таир, не зная. Кто именно из трёх мужчин сказал это? Кто это он, о котором они говорят? По-видимому, Тамир. Альтаир прислушался, сделал зарубку в памяти о месте встречи. Что на этот раз? Ещё одно предупреждение или очередная казнь? Нет, у него есть для нас работа. Значит, нам 5 не заплатят. Он отказывается создавать торговую гильдию и делает так, как ему заблагорассудится. Они принялись обсуждать крупную сделку, важнейшую из всех, сказал один из них. Они принялись обсуждать, они принялись обсуждать крупную сделку, важнейшую из всех, сказал один из них полголоса. Потом вдруг замолчали. Недалеко от них Алтайр увидел оратора с аккуратно стриженной чёрной бородой, который занял место над который занял место за трибуной. И теперь пристально смотрел из-под капюшона на торговцев с чёрными глазами, в которых читалась угроза. Альтаир покосился на него. Трое торговцев побледнели. Один принялся стирать грязь с сандалии, двое других скрылись в толпе, будто бы вспомнив о каких-то важных делах. Встреча окончилась. Оратор, возможно, один из людей Тамира. Очевидно, что подпольная торговля держит базар в кулаке. Алтери бесшумно проскользнул ближе к оратору, который об... который обратился к в... который обратился к толпе. "Никто не знает Тамира лучше меня", громко объявил он. "Подходите, послушайте, что я вам расскажу". Они одновременно мастери торговали. Алтери решил послушать историю. Он подошёл ещё ближе, напустив на себя вид заинтересованного наблюдателя. Вокруг собрались люди. Это случилось ещё до Хатина. продолжал оратор. У сарацинов кончилась пища и нужно было пополнить запасы. Но помощи не было. Тогда Тамир водил караван между Дамаском и Иерусалимом. Но дела у него не шли. В Иерусалиме никому не нужны были его товары. Фрукты и овощи сближали... Фрукты и овощи сближали жарших ферм. И Тамир уехал на север, прод... и Тамир уехал на север, предаваясь горьким думам. Ведь его товар скоро испортится, и эта история, как и жизнь несчастного торговца, подойдёт к концу. Но судьба распорядилась иначе. И когда он привёл караван на север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для обоих, им было что предложить друг другу. Итамир отдал им пищу. И когда битва закончилась, предводитель сарацинов заплатил торговцу в сотни раз больше. Говорят, если бы не Тамир, люди Салах ад-Дина обратились бы против него. Возможно эту битву мы возможно эту битву мы выиграли благодаря Тамиру. Он закончил речь, и люди стали расходиться. Пока он спускался от трибуны и шёл к рынку, на его лице играла лёгкая улыбка. Возможно, он спешил в другое место, чтобы там рассказать историю, возвеличившую, возвеличивающую, возвеличивающую Тамира. Альтаир шёл за ним. Альтейр шёл за ним, сохраняя безопасную дистанцию, и у него в голове снова прозвучали слова наставника: пусть между тобой и целью будут препятствия, чтобы он, оглянувшись, не увидел тебя.